Глава тридцать шестая Паршиво выглядишь, Рохан. В тоне юноши не было ни капли страха, лишь презрения, неприкасаемый. С брезгливостью оглядел он заляпанное чёрной кровью и покрытое рваными лоскутами тело, опутанное листиками, ветками и колючками. «Что же ты раньше-то сюда не вошел, Прятался за дверями, как трус. Боялся, что хвост тебе оторву». Покрываясь белыми пятнами, просипел темный маг. «Я следовал четким инструкциям эндезорда», — спокойно пояснил молодой человек, подходя к нему вплотную. «А теперь, наконец-то, могу очистить мир от такой дряни, как ты. Не хочу дышать с тобой одним воздухом. Отойдите, ребята», — кивнул он космическим стражникам и с размахом всадил меч в сердце врага. По клинку тут же забегали огненные всполохи, а тело демона начало содрогаться в агонии. «Рубите!» — крикнул ледяной принц Алексу и Дмитрию. И те, выйдя из ступора, отсекли рохану голову, руки и ноги. На этот раз конечности уже не срастались, а лишь обволакивались темной дымкой. Поняв, что его помощь больше не требуется, кактус выпустил пленника из колючих объятий и с невероятной резвостью вместе с горшком выпрыгнул на улицу через пробоину в стене. Открыв глаза и выйдя из транса, Хантер, не поднимаясь с пола, кинул на грудь темного мага маленький огненный шар, вылетевший из ладони, и все части тела Рохана моментально оказались объяты пламенем. Перед смертью демон издал такой громкий рев, переходящий в ультразвук, что во всем здании Ордена вылетели стекла, А люди, хомяк и оборотень временно оглохли и от невыносимой боли схватились за голову. Над догорающим телом образовалось энергетическое поле в виде полусферы. Его плотность все возрастала. Пространство вокруг стремительно погружалось во тьму. Камни быстро. Раздалось в голове каждого существа в этой комнате, и подчинившись приказу, все быстро подскочили к белому ангелу, а Редфорда подтащили за руки Саймон и Ден. Хантер дотронулся до кулоны, и вокруг них заискрился защитный энергетический экран, с виду напоминающий огромный мыльный пузырь, переливающийся всеми цветами радуги. Раздался оглушительный взрыв. Все здание взлетело на воздух. Мыльный пузырь завис над пикирующими вниз обломками, плавно опустился на землю и исчез, оставив людей, оборотня, смайлика и домовят на груди искорюженного бетона, дерева и металла. Все это время Хантер не переставал держать руки на голове Тора, пытаясь его исцелить. «Нет». Глухо прохрипел Даниил, окидывая взглядом то, что осталось от ордена. Где-то там, под обломками, было погребено тело его дедушки. Прими мои соболезнования, Дэн. Сочувствием похлопал его по плечу Саймон. Из раненых первым пришел в себя Редфорд. Застонав, он открыл глаза и стал растерянно озираться вокруг. А через несколько секунд к нему присоединился и Тор. Слава Богу, все закончилось. С облегчением выдохнул Алекс, пожав протянутую Дмитрием руку. Все их разногласия остались в прошлом. «Как же вовремя ты очнулся, Хантер!» Повернулся он к старейшине. Хантиил тут же поправил его ангел. «Без тебя мы бы не справились, спасибо!» — с благодарностью посмотрел на него Саймон. «Всегда пожалуйста!» Скромно потупился тот и задал вопрос, от которого у всех присутствующих отвисла челюсть. «А вы вообще кто?» К «Как кто? Что значит «кто»? Ты нас не помнишь?» Тор был так потрясен, что даже начал заикаться. «Ты ж мой батя родной, а это твои отроки! Тьфу, коллеги!» Поправился полувамп, с трудом поднимаясь на ноги. «Коллеги?» ангела поползла вверх. «Я еще могу поверить, что этот малец...» Кивнул он на ледяного принца. Является советником Межгалактического совета. Но земляне, добыть да того не может, сказки все это. Враки и небылицы. Ты что, нас совсем не узнаешь? озадаченно уточнил Саймон. Кота, помню, вас нет, нахмурился ангел. Из кармана его брюк вдруг выбрался хомяк и с абсолютно счастливой мордочкой забрался на плечо. А этот улыбашкин мне кого-то напоминает. Он кинул на грызуна удивленный взгляд, но не стал его прогонять. «Это смайлик», — напомнил Дэн. «Как скажете». Равнодушно повел бровью Хантиил и переключил внимание на воинов. «Космические стражники на Земле». Задумчиво хмыкнул он, пристально разглядывая униформы Алекса и Дмитрия. «Кажется, я спал слишком долго». Арабство тут еще осталось? Нет, снисходительно ответил Дмитрий, оно запрещено законом. Не верю, подозрительно прищурился Хантиил. При мысли о рабах на ум приходит одно страшное слово: ипотека. Люди сдержанно рассмеялись. Хантер, а какой по твоему сейчас год? Мягко, словно к душевно больному обратился к нему Алекс. «Хантиил», — в который раз поправил его бывший старец, горделиво расправляя шикарные крылья. «Я нарек себя этим именем в 1801 году, ибо решил, что оно в полной мере отражает мой ангельский характер». «Ну да», — едва слышно хмыкнул Дмитрий в унисон с домовятами. «А до этого ты был советником, и тебя звали Халахантер». Хрипловато просветил его сидевший на обломках Редфорд. Он был бледен, как лист бумаги, и покачивался от головокружения. «Откуда ты знаешь?» — отшатнулся от него ангел. «Ты колдон?» Еще какой!» — фыркнул Саймон. В руке Хантера тут же зажглась шаровая молния, но Саймон быстро заслонил бывшего врага своим телом. «Тихо, тихо, я пошутил». «Ну и шуточки у тебя, Саймонов!» — проворчал Редфорд. Кряхтя и постановый, он медленно встал. «Надо срочно вернуть ему память», — кивнул он на Хантиила, гасившего огненные сферы в ладонях о собственной спортивке. «Без него будет сложно найти Веронику. У кого-нибудь есть эликсир «Вспомнить все? или обойдемся шоковой терапией?» «Это не поможет. Его мозг был сильно поврежден во время смерти», — неожиданно подал голос молодой азиат. «Но сейчас он быстро восстанавливается». «За пару дней придёт в норму», — пояснил он. На улице было довольно холодно, а юноша так и продолжал спокойно стоять в майке, джинсах и босиком на осколках стекла и бетонной крошки. «У нас нет пары дней», — встревоженно покачал головой Редфорд. «Ника в беде, вы же слышали этого гада. Неужели меня одного волнует её судьба?» — разозлился он. «Я найду её. Можешь расслабиться». Холодным тоном Алекс поставил соперника на место. «И ничья помощь мне не нужна». Ничего не ответив, Ретфорд лишь с горечью усмехнулся и растворился в воздухе. «Алекс, ты уверен, что справишься?» — обеспокоенно нахмурился Дмитрий. «Я бы помог с поисками, но меня давно ждут на Фемиде с отчетом об операции на Тантарии. Если задержусь еще немного...» «Меня разжалует и блестящий план Лекса по спасению Эми, и моего сына будет провален». «Я справлюсь, Димыч. Лети, спасай твою девчонку. А я займусь своей». Твердо заявил воин света. «В моем распоряжении целый боевой эльфийский корабль со всеми наворотами. Я легко и быстро найду жену, не волнуйся». Дмитрий коротко кивнул, махнул всем рукой на прощание и исчез в золотистой дымке. домовета тут же разбрелись кто куда с горестным видом ковыряясь в обломках дома а хармисон побежал проверить все ли в порядке у малышаника и других людей в бункере и все же ты ошибаешься сашка печально посмотрел на друга саймон эти поиски легкими не будут я веронику вообще не чувствую словно ее нет на земле я тоже мрачно кивнул тор и я тяжело вздохнул даниил Думаю, Рохан не врал, что она сейчас у Вячеслава. И не удивлюсь, если в другом измерении. «Вячеслава?» — с удивлением переспросил Алекс. «Того самого Вячеслава?» «Да. По скулам Саймона заходили желваки. Ты разгромил его лагерь пять лет назад. Он сбежал из нашей тюрьмы и снова возглавил центр». «Я найду его. Из-под земли достану», — сжал кулаки Алекс. «Вилейски его уже нет, мы там все перерыли. Боюсь, что он отыграется на Нике по полной программе». «А без Хантера найти его будет очень сложно», — скорбно отметил Дэн. «К сожалению, Хантиил нам сейчас не помощник», — заявил Ледяной Принц, и его плечи поникли. «Нам?» — переспросил Алекс, бурави юношу взглядом. «Я успел привязаться к Нике Сан. Очень надеялся, что Рохан как-то выдаст ее местонахождение». Вы сильно вывели его из себя. И он утратил самоконтроль, но, увы, так и не проговорился. Грустно пояснил Азиат. Мне пришлось его убить, затягивать дальше было опасно. Крутой у тебя меч был, оценил Алекс, продолжая смотреть на таинственного незнакомца. Так, словно встретил бывшего соседа, имя которого никак не мог вспомнить. А ты вообще кто такой? Особо не церемонись, спросил он. Парень на его глазах обратился черным до да боли знакомым котом, а затем снова стал человеком. «Охренеть!» Алекс был потрясён до глубины души. Такого эффекта на него не производил еще никто, включая игольчатых веслоухих крыс размером с лошадь. «Я знал!» Подобрав отвисшую челюсть, воскликнул аматор. «Я так и знал, что это ненасытное животное опустошает мой холодильник по ночам». «Но как? Как это возможно?» Дэн был в шоке не меньше остальных. «Ведь Дмитрий нашел тебя совершенно случайно, в коробке, в подвале». «Если кот спит в коробке, это нормально. А когда он пишет на ней свое имя, это повод задуматься», — иронично подмигнул ему Эбонит. «Постой!» Вдруг оторопел Алекс, прожигая юношу взглядом. «Нет, ну ты паразит. Ты же постоянно спал на груди моей жены». Так и норовил залезть ей под футболку каждую ночь Я облизывал ее с ног до головы. Возмущенно орал он, надвигаясь на нахально улыбающегося юношу. «Ах, ты маленький извращенец! Ты хоть совершеннолетний вообще?» Последний вопрос явно задел аморфа Обиженно фыркнув, он покосился на Алекса. «Да я на сто лет старше тебя. Много будешь знать, никогда не состаришься». зарычал Алекс, молниеносно хватая бывшего питомца за горло. Тот рефлекторно среагировал на опасность, снова приняв кошачий вид. Но это не спасло его от гнева разъяренного космического стражника. Кот агрессивно шипел, царапался, орал благим матом и пытался вырваться из сильных рук недавнего хозяина и кормильца, но тот был слишком зол и силен. Выйдя из ступора, Тор, Саймон и Дэн кинулись на подмогу пушистому страдальцу. Но оторвать руку Алекса от кошачьего загривка можно было разве что вместе со скальпом. «Я тебе сейчас все припомню, скотинка!» Как липко утряс зооморфа воин света, не обращая внимания на упавшую к ногам одежду принца. И мокрые тапки, и вопли в пять утра, и покоцанный провод от ноута. Сейчас получишь за все и сразу. «Алекс!» — раздался вдруг возмущенный женский окрик. Все резко замерли и, как по команде, резко обернулись назад. «Мария!» — с радостью выдохнул Дэн, рассматривая вышедшую из серого тумана женщину в длинном вязаном синем платье с высоким воротом, черном плаще и сапогах. Она выглядела отдохнувшей и загоревшей. Её животик заметно округлился, синяки под глазами остались в прошлом, а на розовых щеках не было даже намека на нездоровую бледность. «Что тут происходит?» — окинула она суровым взглядом развалины. вяло-трепыхающегося кота, задумчивого ангела и расплывшихся в улыбке коллег. «Совсем озверел», — подошла она к Алексу. «Отпусти животное быстро», — с металлом в голосе приказала женщина, выдирая потрёпанного котейку из рук приемного сына. Эбби тут же с несчастным видом уткнулся мордочкой ей под локоть и обиженно засопел, умело играя на материнских инстинктах. «Хорош притворяться», — фыркнул на него Алекс. С появлением Марии весь его гневный запал испарился. На его место накатило нечеловеческая усталость и чувство стыда. «Надевай штаны и катись домой к собратьям». «Ты в своем уме?» Попытался рассмотреть его зрачки парапсихолог. «Какие штаны? Это же кот!» «Эти!» — Алекс раздраженно пнул затоптанные в грязь тряпки. Сейчас он уже и сам не понимал, почему с такой яростью отреагировал на зооморфа. и корил себя, что чуть не убил это существо. Мария появилась, как всегда, вовремя. «А где Михаил?» — поднял он на нее глаза. «Расширенные, так я и думала». Моментально отметила про себя женщина. Надо будет выяснить, чем его напичкали. Он отправился на Землю первым, и луч телепорта забросил его чуть дальше, чем надо. Остаточные явления от Даркнета сбили настройки, но с Мишей все в порядке. Он появится с минуты на минуту. пояснила она словно в подтверждении ее слов из за кустов невдалеке вышла мужская фигура в длинном черном плаще